Поиски Тхаммы. Молодые годы. История берёт начало с двух индийских брахманских деревень Упатисса и Калита, которые располагаются недалеко от Раджагахи. Ещё до рождения Будды в деревне Упатисса понесла одна брахманка по имени Рупасари. Согласно Чунда Сутия, самьет и Никая 47.13, местом рождения была Налака, иначе Налагама, вероятно расположенная неподалеку от Наланды. Отцом Сарепуты был брахман Ваганта. И по счастливой случайности в тот же день понесла одна брахманка из деревни Калита, которую звали Мокгали. Эти две семьи тесно дружили на протяжении вот уже семи поколений. С первого дня беременности женщинам был предоставлен особый уход, и по истечении 10 лунных месяцев они родили мальчиков в один день. Ропасари назвала своего сына Упаттиса, поскольку он был потомком главной семьи деревни. Второго мальчика назвали Калита по той же самой причине. Мальчики получали образование и знания прикладных наук согласно своему возрасту. Каждого сопровождали по 500 молодых брахманов, и даже когда они шли на речку купаться или гулять в парке, за ними неотступно следовали. За Упатисы 500 паланкинов а за колитой — 500 конных повозок. В то время в Раджагахе праздновалось ежегодное мероприятие, называемое «Праздник гор». Были заказаны места, и юноши сидели рядом. В смешные моменты они смеялись, драматически задерживали дыхание и вызывали артистов на бис. Так они провели два дня. Но на третий какие-то непривычные мысли заполнили их ум и не позволили дальше наслаждаться представлением. Они смотрели на танцы, но в уме стали проблёскивать мысли о смерти, и как только это случилось, они уже не могли относиться ко всему так же, как раньше. Для каждого эти мрачные мысли постепенно вылились во вполне конкретный вопрос: На что здесь смотреть? Все эти актёры не доживут и до 100 лет. Не лучше ли озаботиться поиском учения о бессмертии? Эти мысли всё больше заполоняли их умы, Так что на третий день посещения фестиваля Калита заметил, что его друг как-то непривычно задумчив и отстранён, и спросил его. О патиса, друг мой, что с тобой сегодня? Ты не так радостен, как раньше. Кажется, что-то гложет тебя. Скажи мне, в чём причина твоего беспокойства? Друг мой Калита, какой прок От всех этих представлений я просто трачу здесь своё время. Лучше бы я занялся поиском пути к избавлению от круга перерождений. Да и ты сам не выглядишь довольным, Галита ответил. Я думаю то же самое. Узнав, что Дрок разделяет его чувства, Упатиса сказал: "Это хорошая мысль. Но для тех, кто ищет учения об освобождении, есть только один путь оставить дом и стать отшельником. Но под чьим руководством мы будем жить аскетической жизнью? В то время в Раджагахе жил странствующий отшельник Парибаджака Санджайя. Санджайя был отличным путём. один из шести брахманских еретических учителей агностик у которого было большое число учеников решив принять его руководство у патиса и калита обратились к нему каждый со своей группой молодых брахманов из 500 человек все они стали учениками под началом санчая Это событие подняло репутацию Санджая на невиданную высоту, что повлекло за собой щедрый поток пожертвований. За короткий отрезок времени два друга изучили всю доктрину Санджая. Затем они подошли к нему и спросили: "Учитель, есть ли что-то в твоём учении, чего мы ещё не знаем?" Сандже ответил: "Нет, только это. Вы знаете всё". Услышав это, они подумали: тогда незачем нам оставаться у него и далее. Мы ушли из дома ради освобождения, но не нашли его здесь. Индия огромна, и мы найдём кого-нибудь, кто укажет нам путь, если будем и дальше искать по деревням и городам. С тех пор каждый раз, когда они слышали, что в таком-то месте есть мудрый отшельник или брахман, они отправлялись туда, чтобы освоить его учение. Однако не находилось никого, кто мог ответить на все их вопросы, в то время как сами они могли ответить любому, кто обращался с вопросом к ним. Обойдя всю Индию, они вернулись в Раджагаху. Там они договорились, что первый, кто найдёт учение о бессмертии, обязательно расскажет второму. Это был братский договор, родившийся из глубокой дружбы. Вскоре после этого благословенный Будда оказался в Раджагахе. Незадолго до этого он завершил ретрит в сезон дождей после своего просветления, а значит, пришло время для проповедищества. Перед просветлением он обещал королю Бимбисаре, что вернётся в Раджагаху после достижения цели, и теперь собирался выполнить своё обещание. Таким образом, благословенный шёл из Гаи в Раджагаху. а, получив от короля Бимбисары монастырь в бамбуковой роще Вилувана, поселился там. Среди шестидесяти одного архата, которых Будда первыми послал распространять учение об освобождении, был Асаджи. Асаджи был один из первых пяти учеников-аскетов, которые последовали за Будхисатвой, Когда тот ещё практиковал аскетизм в лесах. Как-то утром в поисках подаяния Асаджь с чашей в руках обходил Раджагаху, переходя от дома к дому, около одного из которых и был замечен Упатиса. Поражённый достоинством и безмятежностью монаха, Упатиса подумал: Никогда ранее я не видел ничего подобного. Должно быть, он архат или близок к достижению архатства. Я должен подойти к нему и хорошенько обо всём расспросить. Но потом, упавти, сорешил, что время для подъяния не лучшее для расспросов и что следует просто смиренно идти следом, что он и сделал. Когда старейшина получил подаяние и стал искать место для уединения, Упатиса предложил ему свой коврик. Старейшина Асаджи сел, принял пищу, после чего Упатиса предложил ему воду из своего кувшина, ставя себя таким образом на место ученика. После обмена учтивыми приветствиями У Патиса сказал: Друг мой, как вы безмятежны, какой свет идёт от вас? У кого вы учитесь? Чьей доктрине следуете? Ассаджа ответил: Друг мой, есть на свете великий отшельник из Шакев, который покинул свой дом, и я пошёл за ним, благословенным. Он мой учитель. И вот Хамме я следую. Чему же он учит, что провозглашает? Тут Асатджа подумал: этот странствующий аскет изучал учение противоречащее слову Будды. Я должен показать, что учение Будды куда глубже. Поэтому он сказал: я новичок, не так давно оставил дом. Я не смогу объяснить тебе какие-то сложные моменты Дхаммы. Тогда странствующий аскет представился. «Друг, я у Патисса. Расскажи то, что можешь, пусть даже малую часть, а я уж найду способ узнать учение глубже». И добавил, «Пусть ты мало можешь мне сказать, пусть только суть, не утаи». Я жажду познать это учение, мне нет нужды в избытке слов. В ответ старейшина Асаджь молвил: "Рассмотрев все обусловленные явления, та Тагата назвал их причину, а также указал на то, чем они завершаются. Таково учение великого отшельника". Услышав всего две строчки, Упатиса увидел незамутнённую ясную дхамму. Это было первое проникновение в нирвану, вхождение в поток. Так что последние две строчки он уже слушал, как вошедший в поток. Он понял, что нашёл средство избавления от страданий, и потому сказал старейшине: "Не говори ничего более достопочтенной мне достаточно и этого". Где живёт учитель? В бамбуковой роще. Тогда иди вперёд достопочтенный, я догоню тебя, только сообщу своему другу, что нашёл Таму, и мы вместе посетим учителя. Упатиса поклонился старейшине и вернулся в рощу отшельников. Калита увидел приближающегося друга и подумал: Он выглядит иначе. Должно быть, он нашёл путь к нирване. Упатиса подтвердил его догадки. Да, нашёл и рассказал ему о встрече с Асаджем, а когда пересказывал услышанный ранее стих, Калита также вошёл в поток. Но где живёт этот учитель? спросил Калита. Я услышал этот стих от его ученика Ацаджи, а живут они в бамбуковой роще. Тогда давай пойдём туда и посмотрим на учителя. Но Сарипуто уважал всех своих учителей и потому сказал: Мы должны рассказать нашему учителю, странствующему аскету Санджае, что нашли путь к бессмертию. Он сможет постичь истину или хотя бы посмотреть на Будду, учителя, проповедующего этот путь. Так он сможет достичь результата пути и плода. И они отправились к Санджае. Учитель Будда появился в нашем мире. Его доктрина раскрыта, и его монашеская община следует правилам пути. Давайте отправимся к нему вместе. О чём вы говорите, воскликнул Санджай. Он никуда не хотел идти, а стал предлагать им вместе руководить учениками, заманивая хорошим доходом и почитанием. Друзья же сказали: мы не против всю жизнь оставаться учениками, и вы должны пойти с нами. Санджая подумал, если они будут знать больше меня, то не будут больше меня слушать. Понимая это, он сказал, идите одни. А вы? Я учитель. Я не могу обратно стать учеником. Это было бы равносильно тому, как огромный бак для воды переплавить в чашу. Я не могу быть учеником. Это не так. Это так. Так что идите сами, а меня оставьте. Учитель, когда Будда появляется в нашем мире, все люди, независимо от положения, стекаются к нему, выразить своё почтение, поднося благовония и цветы. Мы тоже идём за этим. А что будет с вами? Как вы думаете, кого больше в этом мире, глупых или умных? Глупых, несомненно, больше. Так и есть. И потому все мудрые пойдут к мудрецу Готаме, а глупые придут ко мне, глупому Санджайе. Так что без учеников я не останусь. Друзья покинули Санджайю со словами: После вы осознаете свою ошибку. После их ухода среди странствующих аскетов произошел раскол, и монастырь практически опустел. Видя, как ученики уходят, Санджая изошел к рови. Пятьсот учеников ушли с опатисой и калитой, но двести пятьдесят на полпути развернулись. Таким образом, у Патиса и Калита привели в бамбуковую рощу 250 учеников Санджая, а также собственных последователей. В это время Будда, высидея посреди четырёхкратного собрания, то есть собрания, состоящего из монахов, монахинь, мирян и мирянок, проповедовал Хамму. Увидев двух странствующих аскетов с сопровождением, Будда так обратился к монахам: "Эти два друга, Упатиса и Калита, идущие сюда, будут моими главными учениками, превосходной парой". Друзья с уважением поклонились благословенному и сели по одну сторону. Можем ли мы надеяться, что вы примете нас в монахи? Будда ответил: "Придите в Пьякун. Там раскрыта живите чистой жизнью и положите конец страданиям". Э этими словами Будда принял их в монахи. Затем Будда продолжил прерванное учение отталкиваясь от способностей каждого слушателя и все слушающие за исключением Упатиса и Калиты достигли архатства. Упатиса и Калита же не смогли сразу получить высшего результата пути и плода. Им требовался длительный период подготовки, чтобы они смогли в дальнейшем стать главными учениками Будды. Со вступлением в монашескую общину Упатиса стал зваться Сарипута, а Калита Махамогалана. Могалану отправили на обучение в одну деревушку неподалёку от Магадхи под названием Каллавалапута, куда он ходил за подаянием. Когда он медитировал на седьмой день после вступления в монахи Он вдруг почувствовал усталость и вялость. Ободрённый Буддой, Могалана поборол себя, а слушая разъяснения Будды о медитации на элементах хату-камадхана, Могалана достиг оставшихся 3 ступеней и стал полноправным главным учеником Будды. Почтенный Сарипутта временем жил под ли учителя в кабане пещере а за подаянием ходил в раджгаху. Через 2 недели после того, как Сарипутта был принят в монахи, Будда беседовал с его племянником, отшельником Дикханакой. Смотри, Дикханака сутту, мадзюманьяка номер 74. Сарипутта стоял позади Будды, обмахивая его веером. Прислушиваясь к учению и осмысливая его, Сарипутта будто попробовал пищу, приготовленную не для него, но это помогло ему достичь знаний, которыми должен обладать лучший ученик. Так он достиг архатства и четырёх дхьян одновременно. Патисамхиданиана Вангутарникая 4173 сарипута сам заявляет о достижении патисамхиданиана аналитической мудрости. А его племянник Диканака обрёл плод вхождения в поток. Возможно, вы спросите: разве сарипута не первый в мудрости? А если так, почему достиг аргатства позже Магаллана? Согласно комментариям, это случилось из-за объёма предварительных практик. Если бедняк хочет отправиться куда-то, он просто берёт и идёт. Но король должен как следует подготовиться к поездке, и это требует времени. Точно так же требуется время на то, чтобы стать главным учеником Будды. В тот же самый день, когда тени начали удлиняться, Будда собрал монахов и провозгласил Сарипуту и Махамугалану своими главными учениками. Некоторые пхику оказались недовольны и зароптали. Учитель должен был выбрать главных учеников из тех, кто пришёл раньше, из первых 5 учеников или из 55 пхику-яса, или из 30 учеников благой группы бхаддавагия, или хотя бы из косап. Здесь речь идёт о пяти аскетах. перед которыми Будда дал первую проповедь в Оленьем парке в Бен-Арисе. Прочие упомянутые группы учеников пришли к Будде позже. Но нет, он перескочил всех старичков и отдал место тем, кто пришел самыми последними. Будда услышал недовольство и поинтересовался предметом разговора. Когда монахи высказались, Будда ответил: У меня нет любимчиков. Я даю каждому то, к чему он стремится. Аня Канданя, например, в предыдущей жизни с одного своего урожая сделал девять подношений. Он никогда не хотел быть главным учеником Будды. Но тогда он высказал пожелание стать первым, кто достигнет архатства при одном из грядущих Будды. Так и случилось. Но много кальп назад, еще во времена Будды Анома Даси, Сарипута и Могалана высказали пожелание стать главными учениками Будды. И сейчас сложились все условия для осуществления инициативы. их пожелания я поступил так чтобы дать им то к чему они стремились а не потому что выделяю их среди прочих